Заключённая Астерио. Как бы я ни старалась забыть об этом, погрузившись в привычную работу в исследовательском центре Бьянькини, странное обращение паука не выходило у меня из головы. Последние восемь лет никто ни разу не называл меня так. Закон лишил меня имени, рода, прав, почти всего человеческого — Преступница с опасными ментальными способностями не могла принадлежать к первой семье земель Виньятты. Хотя нет, скорее это род Астерио никогда не запятнал бы себя связью с осужденной убийцей. Я вздохнула, плотнее кутаясь в плащ. Сегодня, кажется, впервые с тех пор, как главный дознаватель приказал выводить заключенных на обязательную прогулку, Погода действительно располагала к тому, чтобы провести час на свежем воздухе. Шторм, бушевавший больше суток, утих, и теперь вода залива, гладкая как зеркало, искрилась тысячами солнечных бликов. Бьянькини, прекрасно различимой с высоты, сиял умытыми после недавнего дождя набережными. Немногочисленные скверы, Парки на окраинах города и высокие деревья за каменными оградами дворцов были подёрнуты ярко-зелёной дымкой молодой листвой. На север и лирии медленно приходила весна. Выснувшись в узкую бойницу башни, я с наслаждением вздохнула свежий морской воздух, пахнущий солью и водорослями. Ветер трепал выбившиеся из прически светлые пряди, но, вопреки неожиданно хорошей погоде, на душе было неспокойно. Далекая Виньятта и все окрестные городки, раскинувшиеся по заливу на многочисленных островках, соединенных мостами и лодочными переправами, суетились и гудели, готовясь к первому весеннему празднику, открывавшему знаменитый на всю Иллирию месяц карнавалов. По набережным и улицам Бьянькини Прибегали крохотные фигурки, одетые, казалось, еще более ярко, чем обычно. Возводили первые пестрые шатры будущей ярмарки, которая через пару дней расплещется разноцветными волнами по всем площадям и островам залива. И никому не было дела до странных убийств. Горе виньятты всегда принято было прятать под улыбающейся маской, Когда я вспоминала свою прежнюю жизнь, жизнь наследницы рода Астерио, я могла понять паука, так резко и нелестно отозвавшегося о знатных лордах Виньятты. Неискренность, фальшь, притворство. В роли леди Астерио я должна была быть именно такой. Меня учили этому с раннего детства. На любом балу и светском приеме Наследница рода Астерио должна была затмевать первых красавиц. Держать лицо в любой ситуации, вести разговор на любую тему от погоды до политики. Пить вино не пьянее, улыбаться тому, кого предстояло предать уже в конце вечера. И я, дочь главы древнего рода и будущая первая леди Рамелии, позволяла отцу и наставникам лепить из меня красивую куклу, расчетливую, холодную и бездушную. Я расточала улыбки, кружилась в заученных танцах, поддерживала ничего не значащие беседы и думала только о том, когда, наконец, за закрытыми дверями своей комнаты в компании Дари я смогу хотя бы ненадолго скинуть маску наследницы Астерио. Стать не леди енитой а просто Яни, которая шепотом поверялась сестре своей мечты и сердечные тайны, выслушивала детские радости и горести маленькой Дари и засыпала, прижимая к себе ее кудрявую головку. Почти перегнувшись через край бойницы, я устремила взгляд вдаль, к неразличимой окраине виньетки, туда, где, как я знала, возвышалась над черепичными крышами заброшенная сторожевая башня. Мне показалось, что я разглядела вдалеке в бело-голубом мареве светлую точку, и сердце от чего-то дрогнуло. Воспоминание о том кратком вечере, который я провела в доме главного дознавателя, о нежном запахе едва распустившихся роз, о завтраке в знакомой с детства пекарни захлестнули меня на несколько кратких мгновений, отогнав тревогу и вызвав невольную улыбку. Мне всегда хотелось именно этого, простой, спокойной жизни, какая могла бы быть у меня, не родись я, леди Остерио. Домик в тихом квартале, маленькая семейная лавочка артефактов, скромный быт. Я не рассказывала об этих тайных мечтах никому, кроме Дарианны. От нее у меня практически не было секретов. В детстве мы были очень близки, всегда и везде вместе, неразлучные, точно два близнеца. А уж после, когда меня начали выводить в свет, а ей еще приходилось проводить большую часть балов и приемов за детским столом или в малой гостиной, сестра и вовсе не отходила от меня, без конца расспрашивая о гостях, танцах, угощениях, с восхищением, разглядывая мои взрослые, украшенные кристаллами платья. Ее интересовало все, от фасона полумаски у леди Орецо до того, кому оказывал благосклонность отец, готовясь к заключению очередного политического союза. Я удовлетворяла ее любопытство, подавляя в душе смутное сожаление, что не дари, настолько завороженная ярким блеском высшего общества, родилась старшей Астерио. «Что же», — горько подумалось мне, — «желание сбылось». Я больше не наследница рода. Я безымянная заключённая номер семь, и всё, что мне теперь позволено — маленький глоток свободы под надзором главного дознавателя. Лекарь Иренеец, непривычно угрюмый и молчаливый, подошёл ко мне и встал рядом. Его взгляд полной невысказанной тоски устремился сквозь узкое окошко к морю, призывно блестевшему под ярким полуденным солнцем желая понять что же привело его в такое состояние я осторожно потянулась к его разуму образы яркие как восточные пряности считывались свободно и легко тоска по родине воспоминания о далекой ирине и оставшихся там родных темно синие глубины морей скрип мачт и пьянящее упоение когда корабль несет по волнам попутный ветер лекарь тихо вздохнул и вдруг Пола обернулся ко мне, хитро сверкнув чёрными глазами, словно бы почувствовав моё непрошенное вторжение. Я поспешно опустила взгляд. За то, что я, поддавшись искушению, позволила себе подглядеть чужие воспоминания, было немного стыдно. Иренеец усмехнулся, беззлобно, без тени фальши, прощая эту маленькую слабость, и я благодарно улыбнулась в ответ. Здесь, в мрачных стенах крепости Бьянькини, рядом с осужденными преступниками и их стражами, мне, как ни странно, было легче. Не надо было скрываться, прятать способности под лживой маской мнимого совершенства, а те немногие, кто относился ко мне тепло, принимали меня настоящей. Менталисткой. Задумалась, дочка, — раздался за спиной добродушный голос Бьерии. пора Скрытая галерея, соединявшая здание тюрьмы с исследовательским центром, оказалась почти пуста, и мы с Бьери пошли рядом, не опасаясь, что это будет замечено и сочтено грубым нарушением правил. Старый законник казался сегодня особенно оживленным. В отличие от меня, он очень любил месяц карнавалов, в особенности сейчас, когда маленькая Ливия немного подросла и можно было сходить с девочкой на выступление бродящих артистов, угостить ее заморскими лакомствами и показать ей праздничный фейерверк, заметный с любого острова залива. Бьери остановился у самого ограждения и кивком головы пригласил меня приблизиться. «Смотри, дочка!» — он указал на видневшийся в галерее берег Бинькини. «В такой ясный день отсюда можно увидеть мой дом. Вон тот, синий, рядом с городским садом и ратушей». Я послушно проследилась за его взглядом и, кажется, действительно сумела разглядеть аккуратный домик среди зеленеющих макушек деревьев и разноцветных строений, жмущихся друг другу вдоль набережной. Мы с Ливи сделали флюгер в виде парусного корабля, и недавно я поставил его на крыше, а зять мой обещал свозить всю семью Виньяту на главную ярмарку. Видела бы ты глаза нашей девочки, когда папа сообщил ей об этом. От улыбки Бьери на душе стало теплее. Его присутствие всегда невероятным образом успокаивало. Правильный, честный, бесхитростный Бьери был удивительно светлым человеком.